Глава 14, часть 3. Когда говорят о славных делах Жукова под стенами Москвы, я вспоминаю академический курс истории войн и военного искусства. Все у нас в начале войны было не так, а потом понемногу начали набираться ума. И вот на лекции в Академии нам рассказывают, что впервые войсковая разведка была правильно организована в наступательных боях советских войск на реке Лами в январе 1942 -го года. Там же, на реке Ламе, впервые было правильно организовано инженерное обеспечение наступательной операции. И опять же, именно там, на реке Ламе, в январе 1942 -го года, впервые было правильно организовано тыловое обеспечение войск в ходе наступательных боев. Впервые противовоздушная оборона войск была правильно организована в ходе боев на реке Ламе. Вы, надеюсь, уже догадались, когда именно? Впервые правильное планирование боевых действий войск было осуществлено в январе 42 -го года в боях на реке Ламе. За что не возьмись, все начинается с рубежа реки Ламы. Вот если вы не знаете, где впервые в ходе войны была правильно организована оперативная маскировка войск, то я вам подскажу – на реке Ламе. А когда? В январе 42 -го года. Если не верите – Откройте военно-исторический журнал «1972 год. Номер 1. Страница 13». Слушатели всех военных академий Советского Союза все это повторяли из года в год. Одни завершали курс обучения, уходили в войска, другие приходили на их место. Итак, год за годом, десятилетиями, и вопросы не возникали. «А мне непонятно? Мне вообще всегда и все непонятно». Что это за войска такие безымянные? Почему нам рассказывают о каких-то советских войсках на реке Ламе, не называя ни номеров дивизий, ни номера армии, не упоминая никаких имен? А вот еще. 10 января 1942 -го года Ставка Верховного Главнокомандования разослала командующим фронтами и армиями директиву о способах ведения так называемого артиллерийского наступления. Удивительно, На утром того же дня советские войска на реке Лами, явно еще не получив этой директивы и не имея времени с ней ознакомиться, уже успешно осуществили так называемое артиллерийское наступление. Причем весьма успешно, свидетельствует маршал артиллерии Передельский. Начало организации артиллерийского наступления в том виде, как предусматривалось директивой, было положено в наступлении 20-й армии на реке Лами в январе 1942 -го года. Военно-исторический журнал, 76 год, номер 11, страница 13. Вот, наконец, эти войска названы по имени. Не какие-то там безымянные. Это 20-я армия Западного фронта. А кто командующий 20-й армией? Открываем советскую военную энциклопедию, том 3, страница 104. Перечислены 11 генералов, которые последовательно командовали 20-й армией в годы войны. Генерал-лейтенанты Ремезов, июнь-июль 41-го. Курочкин – июль-август Лукин – август-сентябрь Ершаков – сентябрь-октябрь Рейтер – март-сентябрь Стоп! Нас интересуют бои 20-й армии на реке Лами в январе 42 -го года. Но энциклопедия сообщает, что с октября 41 -го года по март 42 -го года 20-й армии никто не командовал. Чудеса на реке Лами творились без командирского участия. Предыдущая страница энциклопедии сообщает, 20-я армия сосредоточилась севернее Москвы и была передана Западному фронту. В декабре в составе войск правого крыла фронта принимала участие в Клинско-Солнечногорской наступательной операции 1941 года в ходе которой во взаимодействии с 16-й, 30-й и 1-й ударными армиями нанесла поражение 3-й и 4-й танковым группам противника, отбросила их на запад на 90-100 км на рубеж реки Лама и Руза, освободив большое количество населенных пунктов, в том числе Волоколамск. В январе 1942 -го года войска 20-й армии ударом на Волоколамск-Шаховская прорвали за благовременную подготовленную оборону противника на рубеже реки Лама и, преследуя отступающего противника, к концу января вышли в район северо-восточнее Гжатска. Это наступление обогатило советское оперативное искусство опытом массирования сил и средств на главном направлении и умелого их применения в зимних условиях. Советская военная энциклопедия, том 3, страница 103. Далее в том же духе.